Глава пятая. «Ирма, что за испытание? Очень сложно?» — спросила, когда мы выехали за ворота. «Мне оно не показалось чрезмерно сложным. Нелегко, да, но я прошла его, когда мне было десять лет. Без этого не брали в школу теней, а больше мне некуда было податься. Я рано осталась одна». Завтра найдем сведения о доказательстве зрелости в библиотеке, а потом я отвечу на оставшиеся вопросы. Меня больше всего остального пугало испытание богов. Я ведь выросла в королевстве, где поклонялись исключительно богине смерти. Весь остальной пантеон был под запретом. То есть мы, конечно, знали, что существуют другие божества, но никому из нас и не пришло бы в голову попытаться молиться кому-то иному, кроме неумолимой. Ведь ее сестры не дремлют и бдительно за всеми следят. И вот сейчас мне надо было попасть на испытания всех богов, а я ведь даже не знаю, сколько их всего, чему они покровительствуют и за какие явления отвечают. А уж о том, чтобы пойти в храм, я и не задумывалась. Я ведь беглянка, а ну как неумолимая покарает. Ох, а ведь за мной должок». «Господин Дюзан, главарь разбойников, помог мне, дав монетку с обрезанным краем, являющуюся тайным знаком. Если бы не это, не стали бы со мной связываться те бандиты, которые требовали долг с купца и заставили его вывести меня из Дагры. А взамен Дюзан всего лишь попросил помолиться за него да свечку поставить. «Долги надо отдавать. Не знаю, жив ли он еще». У королей теневого мира непростое и опасное существование, но помолиться за него перед всеми богами нужно. В храм надо идти, но как же страшно. «Леди, вам нехорошо? Вы побледнели?» «Нормально», — отозвалась я и тут поняла, что у меня стучат зубы. «Почти, наверное. Я не пойму». «Ирма, я ничего не знаю о пантеоне богов. У нас поклонялись только неумолимой. Едем в библиотеку, я буду изучать этот вопрос». Два дня я чувствовала себя приговоренной к смертной казни. И ведь отказаться от этой идеи нельзя. Не хочу терять три года и ждать, пока мне исполнится двадцать лет, чтобы стать совершеннолетней. Мало ли что может за такой срок произойти. А мне нужны независимость от всех, и хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне. Описание божеств пантеона и областей бытия, за которые они отвечают, я осилила в рекордно короткий срок. Хорошо, что богов не очень много. Неумолимая, богиня смерти, встречающая умерших на пороге своих владений и провожающая в загробный мир. Милосердная, богиня жизни, покровительница детей, роженец, новобрачных, Ей же поклоняются целители и лекари, к ней возносят молитвы тяжело больные люди и нелюди. Судьба. Та, в чьих руках нити всех судеб. Она придет нить, ведущую нас по жизни. Ее просят о чем-то необычном или желая изменить то, что происходит сейчас. Мы все марионетки в ее руках. Над, супруг неумолимый, бог ночи и тьмы. Под покровом темноты творятся самые страшные или интимные дела. Лайсет — вторая половинка милосердной, бог света и радости, благословляющий жизнь, даруемую его женой. Арсак — бог разума, муж богини судьбы. Она направляет наши пути и дороги, а он вкладывает разум в наши головы, не позволяя сойти с ума или же... Тут уж как судьба распорядится. Узнала я и о том, где находится центральный городской храм Тиары. Везде, кроме Дагры, боги имели равные права, а потому статуи их всех находились в одном месте. У каждого имелись свои жрецы, но и они все жили при едином храме. И так по всему миру. Как именно проходит испытание, сведений я не нашла. Ведь все в воле богов, все на их усмотрение. Разглашать информацию те, кто уже его прошел, не имели права, а значит, оставалось уповать на милость высших сущностей. Сказать, что я нервничала, — это ничего не сказать. Я есть не могла от страха. Ирма мне сочувствовала, но и она не могла мне хоть о чём-то рассказать. Только утешала и уверяла, что боги милостивы, они ведь наши покровители. А я не успела сильно нагрешить в своей недолгой жизни, поэтому не нужно так бояться. Поразмыслив, я приняла решение сначала получить доказательство того, что я состоявшаяся личность, невзирая на юность, и лишь после этого обращаться в совет старейшин с просьбой о политическом убежище и предоставлении гражданства. Я съездила в храм, выяснила, когда можно прийти на испытание богов, чтобы успеть подготовиться, и с ужасом услышала: «Ждем вас сегодня к полуночи, леди". Что? Прямо «Так сразу?» — сглотнув, жалобно посмотрела я на пожилую женщину в жреческой хламиде. «А зачем тянуть?» — удивилась она. «Боги всегда слышат и видят нас, но под покровом ночи легче очистить разум и сердце, чтобы дневная суета не отвлекала. Приезжайте, мы подготовим место для обряда испытания богов». Я затравленно глянула на Ирму, но она только кивнула, подтверждая слова жрицы милосердной, если судить по цветам одеяния. Пришлось смириться, что отсрочки не будет. Сама ведь хотела, чтобы все прошло как можно быстрее. Вероятно, жрица права. Боги знают все наши помыслы и чаяния, даже без воззвания к ним. Пусть мне страшно, и я малодушно надеюсь, что мне дадут время оттянуть неизбежное. Но ведь сама-то я лучше, чем кто-либо иной, понимаю. Пройти испытания нужно как можно скорее. Я уже столько месяцев живу в Тьеринде и при этом не имею никакого законного статуса. Но кто же мог знать, что все так просто? Это для населения родившегося и выросшего в свободных странах такие вещи очевидны. А мне, пришедшей из закрытого королевства, невдомек. А ведь Дарио даже не заикнулся. Не знал? Вряд ли. Не сообразил? Возможно. Нет, не желаю о нем думать. Я слишком обижена и разочарована его предательством. Вычеркнула его из своей судьбы и теперь даже гадать не хочу, почему он чего-то мне не рассказал. А обещание, данное господину Дюзану, я сдержала. Спросила у этой же жрицы, как лучше исполнить просьбу одного человека помолиться и поставить за него свечку богам. И тут все оказалось предельно просто. Свечи мне продали тут же при храме, и я выбрала самые толстые и высокие, чтобы подольше горели. А после этого водрузила их под присмотром Ирмы на алтаре у каждой статуи. И не поднимая глаз, страшно ведь, едва слышно прошептала, что это за здоровье и благополучие некоего господина Дюзана из Дагры. Сразу после этого мы отправились домой. Когда стемнело, мы с Ирмой поужинали, и я начала собираться. «Ирма, а как одеться?» Нервно перебирая свои наряды, спросила я. «Как вам удобно, сиятельная? Богам это безразлично. Они будут смотреть вашу душу, а не на одежду. Успокоила, называется». И вот снова храм. Величественный, высокий, из белого камня, с витражами в окнах. В нем я уже побывала днем но тогда смотрела при солнечном свете, а сейчас, под покровом ночи, все преобразилось. Терялся в вышине свод потолка, скрылись в тенях ниши и настенные фрески, и лишь статуи шести божеств возвышались, оставаясь хорошо освещенными. У ног каждого бога и каждой богини светились неярким белым светом алтари, усыпанные цветами и приношениями жителей Тьяры. И вот в таком полумраке казалось, что мраморные изваяния смотрят прямо на тебя, а в их каменных зрачках не пламя огня отражается, а проблески жизни. Днем-то я не рискнула заглядывать им в глаза, а сейчас не удержалась. «Следуйте за мной, леди», — поманила меня жрица. «Другая, не та, с которой я разговаривала днем. К вашему испытанию уже все готово». «Значит, меня ждали». Мы пересекли весь зал, нырнули в неприметный, прятавшийся за резной панелью проход, который скрывался в одной из последних колонн, и спустились на два уровня вниз. «Сюда». Открыв низенькую украшенную резьбой инкрустацией дверцу, жрица судьбы, судя по цвету ее одежд, указала внутрь темного помещения. «Мы с вашей телохранительницей будем ждать здесь. Не волнуйтесь». «А долго?» — напряженно спросила я, вглядываясь во тьму. «Никто не знает, леди. Иногда богам хватает и минуты, а кому-то до утра доводится проходить испытания. Все в их воле». Кивнув улыбающейся мне Ирме, я сделала глубокий вдох для храбрости и, согнувшись в три погибели, вошла в неосвещенную комнату. Выпрямилась и скорее почувствовала, чем услышала, как дверь за моей спиной закрылась темно, тихо, достаточно тепло, пожалуй, даже жарко. Пользуясь заминкой и тем, что пока ничего не происходит, я сняла верхнее платье, оставшись в белой рубашке и облегающих почти мужских брюках, заправленных в высокие сапоги. «Приветствую вас, великие боги!» — так и не дождавшись никакого действа, негромко произнесла я. «Неумолимая судьба, арсак!» «Милосердная Лайсетнат, я пришла к вам, к вам. Я... мне 17 лет, я сирота, и мне нужно доказать, что я уже зрелая и самостоятельная личность». «Занятно», — звонкий женский голос заставил меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. «Дитя иначе призывает. Не тот порядок». Дитя привыкло поклоняться лишь неумолимой ответил ей невидимый мужчина. «Но ситхи всегда в первую очередь обращались ко мне. Даже обидно немного». «Милосердная, эта девочка выросла там, где люди забыли о нас», ответил ей второй мужской голос, более низкий. «Несчастное создание верит лишь в смерть и судьбу. Ты же слышала, их она позвала первыми». «Ещё в разум, как неудивительно». «Из нас троих, братья, именно меня она позвала раньше вас», — констатировал первый бог. «Судя по всему, Арсак — бог разума и муж богини судьбы». «Память крови?» — поинтересовался его собеседник. «Ситхи всегда верили в разум». «А как же жизнь?» — обиженно протянула милосердная. «Если это память предков, почему она не меня первой позвала?» «Да, последовательность странная. Смерть, судьба, разум», — с иронией констатировал тот второй мужской голос. «Уж не знаю, кому он принадлежит, Нату или Лайсету». Божества беседовали между собой, обсуждая меня, словно я не стою тут же и не слышу их. «Простите», — обмирая от ужаса и ожидания наказания за непочтительность и неправильность действий, пролепетала я. «Я не хотела никого из вас обидеть. Просто не знаю, в какой последовательности надо призывать. Я прочитала ваше жизнеописание, но там это не указано. Извините, пожалуйста». «А во что ты веришь, дитя ситхи?» — спросил третий из богов-мужчин, до того молчавший. «Расскажи нам, открой сердце и душу». «Я...» Помолчав и собравшись с мыслями, заговорила, тщательно подбирая слова, желая сказать все так, чтобы меня поняли. «Я верю в смерть. Слишком много ее видела во время своих скитаний, да и потеряла всех близких. Я из Дагры. Нас пугали гневом неумолимой, мы боялись встречи с ней. Самое страшное, что только может случиться жителям несчастного закрытого королевства, привлечь к себе внимание сестер неумолимой». Но я видела и тех, для кого переход во владение богини — это избавление от невыносимых страданий. Я верю и в жизнь, потому что люди и нелюди пытаются сделать многое, чтобы спасти ее. Даже те, кто уже добровольно готовился ко встрече с неумолимой, при шансе сохранить жизнь, выбирают это. Я верю в разум, ведь именно при его наличии мы можем выбирать свой путь». «И, конечно, верю в судьбу. Я должна была умереть от рук своего единокровного брата, так же, как и мои родители, которых он убил. Но мама и я тоже. Мы боролись. С ее помощью я взяла судьбу в свои руки и смогла выжить, выбраться на свободу и даже спасти кое-кого во время своих странствий. Я помогла ему изменить его судьбу и не умереть в рабстве. А он поддерживал меня». И я верю в свет, потому что мы живем под ласковыми лучами солнца. Оно заставляет подниматься растения, которыми мы питаемся. Навстречу ему распускаются цветы, а птицы пением приветствуют новый день. И я верю в ночь. Она дает отдых, а самый сладкий сон именно в темноте. Под покровом тьмы приходят кошмары, но в ней же можно спрятаться от своих страхов, укрывшись одеялом с головой, или же притаившись в тени в ночи души губы выходят на черное дело но в ночи же мужчины и женщины любят друг друга зарождая новые жизни а еще я верю в сознательную волю людей и не людей волю к жизни к свободе к тому как пройти свой жизненный путь смириться с судьбой или попытаться бороться причинять зло или дарить любовь а в нас «В нас ты веришь?» После долгой паузы спросила богиня. Я не узнала по голосу, какая именно. «Я всю жизнь верила только в неумолимую. Простите меня за это. Я не специально, но в Дагре нельзя иначе. Я была в курсе, что есть и другие боги, запрещенные у нас, но не знала, какие именно». Покаялась я и горько вздохнула. «Вот и все». Не понравится никому, что его не почитали. Не пройти мне испытания, как я и боялась». «Мы услышали тебя, дитя. готовы ли ты открыться нам и впустить в себя, чтобы пройти испытание? мягко спросила милосердная. Я узнала по голосу. «Да», — вскинула я голову, селись хоть что-то разглядеть в кромешной мгле. «А как?» и в тот же момент почувствовала, что моё тело мне не принадлежит. Оно само по себе вдруг сделало шаг вперёд и повело свободной правой рукой, так как влево я держала снятое верхнее платье во время разговора. С не принадлежащих мне в данный момент пальцев сорвались искры, чуть осветив круглую комнату с простыми каменными стенами, абсолютно ничем не украшенными. А в центре помещения располагался круглый же каменный алтарь, на котором покоился хрустальный шестигранник. Миг, и я почувствовала себя, чтобы тут же вновь потерять. И так шесть раз подряд. Впрочем, последний раз отличался по ощущениям. Стало очень холодно, словно в душе замерзла глыба льда. Но это неприятное ощущение исчезло так же быстро, как и появилось, и я снова стала принадлежать себе. Испытание пройдено, подтверждаю. Она любит жизнь, звонко сказала милосердная. Подтверждаю. При искренней вере в то, что все в руках богов, девочка готова бороться и менять судьбу не только свою, но и тех, кто ей близок, произнесла другая женщина. Судьба? Подтверждаю. Разум чистый, силен. — довольно протянул Арсак. — Подтверждаю, маленькая ситхи любит свет. В словах Лайсета почудилась улыбка. — Подтверждаю, дитя понимает силу ночи, — подал голос низкий ракочущий третий из богов мужчин, Нат. — И я подтверждаю, — прошелестел голос последней богини. — Дитя... Мы с тобой нескоро встретимся. Даже я не ведаю, когда придет твой последний час. Но не стоит бояться меня. И в этот момент, прямо передо мной во тьме, слегка рассеявшийся от искр света, опавших ранее с моих, но временно не принадлежавших мне пальцев, появился женский силуэт в объемном плаще с капюшоном. И, застыв от неверия и шока, я всмотрелась в лицо богини «Смерти! Именно ей принадлежат этот длинный развивающийся плащ и посох с навершием в виде черепа. Но я думала, она страшная и уродливая, такая, как рисуют на фресках в храмах Дагры. А эта женщина средних лет с усталым худощавым лицом и большими печальными глазами была красива, очень красива». «Но вы не такая!» — пролепетала я. «Сестры неумолимы, они...» «Смерть — это покой. Даже вечно живущие устают от жизни и тогда находят отдых и забвение в моих владениях. Но, я надеюсь, ты не станешь торопиться ко мне?» Я не нашла, что сказать. Только смотрела на ту, которую боялась до полуобморочного состояния, и видела, что она вовсе не неумолимая, а добрая. Только от чего то грустное. Словно прочитав мои мысли, богиня улыбнулась одними лишь уголками губ и скользнула по воздуху ко мне. Даже если бы я пожелала убежать, то не смогла бы. Но мне и не хотелось. От неумолимой не шло плохих или злых эмоций. Наоборот, хотелось, чтобы она обняла, погладила по голове и сказала, что теперь все позади, что больше ничего ужасного не случится. Тебе рано на покой, маленькая Ситхи. Живи, живи долго и счастливо, но знай, что если окажешься в моих владениях, то сможешь отдохнуть от всего. Наклонившись, она легко поцеловала меня в лоб и растаяла в воздухе. — Испытание богов пройдено! — хором произнесли шесть голосов, и все стихло. Я еще немного постояла, приходя в себя и пытаясь усмирить бурлящие эмоции, после чего повернулась, на ощупь нашла ручку и открыла дверь. «Кажется, все», — сообщила Ирме и жрица, сидевшим на узкой скамье. «Покажите правую руку, леди», — быстро поднявшись, служительница храма приблизилась ко мне. Я протянула требуемое, и только тут, при свете магического светильника, заметила, что мое запястье обвил впитавшийся в кожу узор тонкой косички, сплетенной из шести линий. «Цвет неумолимый, графитово-серый», — принялась пояснять жрица то, что я уже успела прочитать ранее в библиотеке. «Милосердный, зеленый. Золотой принадлежит судьбе, а серебряный — лайсоту». «Чёрный цвет ночи Ната, а синий — это разум, за который отвечает Арсак. Все шесть божеств подтвердили, что вы состоявшаяся личность, леди. Вы можете проходить остальные испытания». Она подняла глаза и застыла, глядя на мой лоб. Я нервно потёрла его и спросила. «Что там, след, да?» «След», — бледно улыбнулась она. Поцелуй смерти, леди. Но он на ауре. Не беспокойтесь, на коже ничего нет. Неумолимая благословила вас. Это ее дар. Вы счастливится. Когда мы поднялись наверх и снова вышли в просторный зал храма, я по очереди подошла к статуе каждого божества и поклонилась, мысленно вознеся благодарность. А добравшись к изображению неумолимой, опустилась на колени и прошептала. «Вы совсем не такая, как нас пугали. Я думала, вы жестокая, боялась вас. А вы добрая. Уже когда мы с Ирмой выехали за городскую черту, направляясь домой, я проговорила. Нам всегда говорили, что поцелованные смертью — это те, кого прокляла неумолимая, те, кто обречен на страшные муки в посмертии, что нет ничего хуже, чем поцелуй смерти». А на самом-то деле это благословение, подарок богини. Все обман. Нам столько лет лгали и продолжают лгать, прикрываясь ее именем. Это так страшно, Ирма. Целая страна во власти тех, кто врет народу, убивая по своему желанию всех неугодных, и при этом прикрывается именем божества. Но как же возможно такое, а? Зачем вся эта жестокость? Это так несправедливо этот мир жесток леди я вам говорила негромко отозвалась тень знаю ирма я это очень хорошо знаю мы помолчали а я вновь и вновь прокручивала в голове мамину любимую присказку мир жесток и не в наших силах изменить его таким как мы в нем нет места нашу дел либо уйти либо умереть «Однажды и я уйду или умру», как это сделала она. «Скажи, Ирма, а почему на твоем запястье отсутствует след от испытания богов?» «Он пропадает, когда в нем больше нет нужды, в нашем с вами случае после наступления совершеннолетия. В иных ситуациях, когда к божественному суду взывают, например, невинно осужденный, то после того, как его оправдают». Вы же читали, леди, что воззвать к богам могут все жители этого мира. Для того во всех храмах, строящихся лишь на местах силы, и существуют такие комнаты с алтарем, на котором лежит камень призыва богов. Каждый из нас имеет право на божественный суд, а без нужды в те помещения никогда не заходят, чтобы не тревожить покровителей понапрасну. Разве на вашей родине не так? Нет, Ирма» там все не так. Я никогда даже не слышала об этом, и ни о какой справедливости или божественном суде там и речи вестись не может. Все решает воля сестер неумолимой. Скажут они, что ты должен быть казнен, потому что не угоден богине, и все. Тебя сожгут в тот же день, ну или спустя время, предварительно подвергнув страшным пыткам, таким, что легче самому оборвать свой жизненный путь. Для жителей закрытого королевства смерть во время казни — это благо и избавление от агонии.